Мне сказали, что у вас есть ко мне серьезное деловое предложение. Ахмед Аглы окинул равнодушным взглядом худенькую темноволосую женщину, вошедшую в кабинет в сопровождении секретаря. И с купым жестом руки, с зажатыми в пальцах янтарными чутками, пригласил даму присесть. Кто вы и что привело вас именно ко мне? Меня зовут Марели Роар. Женщина чуть вскинула голову и старательно пряча лёгкое волнение, продолжила несколько торопливо, вероятно, опасаясь, что богатый турок прикажет выгнать её до того, как она изложит своё предложение. Я специалист по истории средних веков и по договору работаю в мастерских при музее, в котором раньше располагались сначала византийский храм, а позднее мечеть. К вам, уважаемый Ахмет-аглы, меня привёл здравый смысл. Я знаю, что вы и ваши люди ищете некую весьма и весьма ценную реликвию. Знаю я то, что у вас есть довольно сильные и, к сожалению, более удачливые конкуренты. Я всё верно излагаю. Продолжайте, благосклонно кивнул турок, неспешно перебирая зёрнышки чёток и тяжёлыми веками прикрывая глаза. Ахметоглы опасался, что эта дамочка заметит тот особый огонек предчувствия близкой удачи и больших денег, вспыхнувший в его глазах при первом же упоминании о реликвии, а в том, что речь идет именно о той самой реликвии. Бизнесмен ничуть не сомневался. Эти русские проникли в соседнюю мечеть и прочли зашифрованную запись, указывающую место тайника. Сегодня ночью. Они собираются его вскрыть, и вероятно, клад Вероники окажется в их руках. Француженка сделала многозначительную паузу и уже не скрывая злобного блеска в глазах, расставила точки над и. Я потратила на поиски этой святыни почти 15 лет. Находка подобная этой для любого учёного это всемирная известность, слава и огромные деньги. И тут вдруг являются эти русские авантюристы, эти полууголовные проходимцы, и всё достанется им, стоило мне только заикнуться о том, чтобы разделить вознаграждение по справедливости. Как эти кретины посмотрели на меня как на умолишенную и заявили, что находку они намерен и передать русской православной церкви безвозмездно. Вы слышите, безвозмездно, даром. И почему именно православной А как быть с папой, со всеми истинно верующими католиками? Вы знаете, где прячутся эти русские? И где находится тайник? Всё тем же лениво равнодушным тоном поинтересовался турок, мысленно уже определив для себя, что дамочка как-то уж слишком горячиться негодуя по поводу православной церкви и переживая за несчастных католиков. Дешёвый фарс и ничего больше. А ведь скорее всего, всё очень просто. Молодость прошла, ни мужа, ни детей, ни научного имени, ни денег. А ведь так ещё хочется всего. И эта женщина просто злобствует и завидует чужой удаче. Русские живут у меня, а место у вас. Есть карта окрестностей Трабзона. Ахмет оглы нажал невидимую кнопку где-то сбоку огромного стола. И требовательно бросил появившемуся на пороге кабинета секретарю карту. Это вот здесь, присмотревшись к линиям, изображавшим побережье и окрестности города, Мария кнула пальцем в точку на бумаге. Развалина византийской церкви X века. Хорошо. Ахмед Аглы щелкнул очередную бусинкой счеток. Чего хотите, конкретно вы? Ничего. Все права и будущие немалые доходы будут принадлежать вам, тем более что святыня будет найдена на турецкой территории и по всем законам должна принадлежать Турции. Леруа вновь на секунду замялась и закончила уже прозаически деловым тоном. Я хочу лишь, чтобы во всех будущих публикациях, связанных с этой сенсационной находкой, упоминалось моё имя. И неважно в каком контексте. Кроме того, сто тысяч евро сейчас и наличными. Согласитесь, для вас это пустяк. Пятьдесят. Немедленно откликнулся турок. Пятьдесят сейчас и еще столько же, когда спас нерукотворный будет в моих руках. Хорошо, пусть так, кивнула француженка, и впервые за время аудиенции на ее лице мелькнула улыбка. ядовитая и довольная одновременно главное, чтобы реликвии не досталось этим наглым русским выскочкам а теперь с вашего позволения я хотела бы получить свои деньги и вернуться в мастерские не хотелось бы, чтобы мои дорогие гости что-либо заподозрили секретарь принёс пять аккуратных пачек марии быстренько написала расписку и бережно уложила деньги в свою сумочку Уже на выходе из кабинета Леруа услышала брошенные ей в спину слова Ахмеда Аглы, произнесённые безучастным тоном. Женщина, если ты обманула меня, то ты пожалеешь, что родилась на этот свет. На востоке гораздо лучше помнят и знают времена мрачного и жуткого средневековья, чем вы европейцы думаете.